2, 21. Дождь лил уже третий день Встретив ее еще на нормальной земле водяной пылью Он на землях язвы сменился нудным, монотонным облажным дождиком Под таким можно смело бегать сейчас, а то и более, особо не вымокнешь Но вот шагать под ним три дня Даже навощенный плащ давно уже не спасал Одежду хоть отжимай. Язва, наверное, останется в ее памяти как самое сырое место в мире. Опираясь на свой резной посох, она медленно поднималась в гору. Там на пологой вершине виднелись какие-то развалины. Похоже, раньше это была наблюдательная башня. Возможно, ей удастся там укрыться от дождя. Да и зеленые кусты вокруг камней внушают оптимизм. Очевидно, это очередной пятачок жизни, уцелевшей после язвы. Древний яд не вечен, постепенно слабеет. Через десятки веков здесь будут нормальные трава и деревья. И животные с птицами вернутся, надо лишь подождать. Природа умеет лечить раны земли. «Дай только время». Нога в очередной раз соскользнула по напитанной водой глине. Если бы не посох, пришлось бы катиться вниз по крутому склону. Дерна здесь нет, и на таких участках подниматься очень непросто. Я и вдруг вспомнилась Нурия, зимний перевал, занесенный мокрым снегом. Война древних не до конца уничтожила смену времен года. Зима просто стала короче и теплее. То снегопад, то оттепель, то растает, то замерзнет. Ей не повезло, перебираться через горы пришлось в самое холодное время. По замерзшему льду, прихватившему слякоть последней оттепели. Подниматься вверх тогда было невесело. Синяков она понабивала немало. Посох на твердом льду не очень-то помогает. Сейчас ей полегче, хоть не падает, да и поклажа плечо не обременяет. Мешок с вещами и остатками еды тащит суслик. Суслик — это вовсе не видовое название того существа, которое столь любезно служит ей сейчас в качестве носильщика. Если и было в мире что-то менее всего похожее на настоящего, пушистого и милого суслика, то это создание как раз и топало сейчас за ней, сжимая полуметровыми клыками лямку ее мешка. Надо же как-то называть свое животное, почему бы не сусликом. Свистит он, по крайней мере, ничуть не хуже настоящего суслика. Пожалуй, даже лучше. Но если не учитывать того факта, что свист его не очень-то расслышишь человеческим ухом. Да к тому же он этим звуком способен лошадей издалека убивать, а может и драконов. Будь тогда в трактире с нею Суслик, ушастые твари умерли бы сами, без ее вмешательства. От одного взгляда на зубы Суслика и его сверкающий красный глаз с узкой щелью зрачка. А потом он бы пробил своим свистом крепостную стену, и они бы промчались через всю империю. Никто бы их не остановил. Промчались? А, ну да, если суслику сделать седло на шее, там можно будет разместиться наезднику. Без седла это проблематично. Вместо шерсти суслик покрыт острейшими роговыми шипами длиной в ладони, то и более. Она, конечно, привыкла к трудностям, но не настолько же. С сусликом ей крупно повезло. Огромная смертоносная тварь, по-своему даже разумная, но при этом предельно глупая. В голове у нее твердо прописан лишь один способ действий на все случаи жизни. «Все, что встречено, должно быть съедено. Если сожрать встреченное не получилось...» «Надо приложить все силы, чтобы не дать сожрать себя встреченному». Доказать Суслику, что первый пункт программы в ее случае невыполним, было несложно. Со вторым тоже проблем не возникло. Ради того, чтобы не быть съеденным странной двуногой букашкой, он готов был тащить ее мешок до самого моря. Ей двойная выгода, не обременяет плечо, И местные мелкие твари заранее спешат убраться с ее пути. Мелкие не значит, что не опасны. На землях язвы даже создание габаритами с могло угрожать жизни или здоровью. Находить общий язык с каждой не хватит жизни. Проще сразу обзавестись суровым попутчиком вроде суслика и без проблем двигаться дальше, не отвлекаясь на местную фауну. Уже у вершины горы Суслик ее внезапно обогнал. Для парочки бронированных синепалах когтистых лап мокрая глина не помеха. Странное поведение монстра ее не насторожило. Он постоянно так себя вел вблизи относительно непострадавших островков. Очевидно, участки, не затронутые язвой, смущали его тонкую и ранимую душу или попросту плохо действовали, на систему его многочисленных органов чувств. А может и вовсе ему там везло напожрать. Вот он рвался вперед, чтобы сунуть свой жадный глаз во все щели. Поднявшись наверх, она остановилась, облегченно вздохнула. Ей вновь повезло. Эту ночь она проведет почти в комфорте. Здесь действительно когда-то была башня огромная башня сложенная из неподъемных гранитных блоков война бушевавшая тысячи лет назад обошлась с сооружением нехорошо а плавила будто свечку верхние этажи потекли потоками лавы Нижние рассыпались но укрытие все же сохранилось один из огромных плоских блоков некогда бывшей частью стены перекосился на бок уткнулся в груду оплавленных обломков. Да так и замер, теперь уже навечно. Древние на размерах тогда не экономили. Под этим камнем могли с комфортом разместиться десять таких девушек, как она. Сухая глина, посыпанная щебнем и шлаком, да мелкие соринки и сухие листья, занесенные ветром. Камни она уберет метелкой, Из сухих веток соорудит костер, расстелит рядом плащ, выспится. Суслик, поняв ее без слов, Раздвоенным языком сшиб клыка ремень мешка И, обойдя башню с другой стороны, Чем-то там аппетитно захрустел. Заинтересовавшись, пошла за ним. Так и есть, вечно голодное создание Жевало выбеленный человеческий скелет. Пойманный на горячем, Суслик — Виновато свистнул. «Тут еще много костей, хватит нам обоим, не трогай мои кости, бери себе другие!» «Не нужны мне эти кости, жри сам!» «Я доволен, что ты не жадная, правильно не ешь их, в них вообще нет мяса! Мясо я съел тут давно, когда был еще маленьким!» «Так это ты убил этих людей?» «Да, они пришли копать здесь себе норы. Это мой холм. Кто приходит на мой холм, тот отдает мне свое мясо. Мяса больше нет, съем кости». Осмотревшись, она заметила в траве еще несколько скелетов. Ребра сломаны, черепа раздавлены. Очевидно, суслик в те годы действительно был маленьким и сожрать этих несчастных прямо с костями не смог». Сейчас бы проглотил, не подавившись. Вон как скелетом хрустит. На некоторых видны остатки кожаной и шерстяной одежды, у одного обрывки кольчуги, а вон погнутый панцирь валяется. Под ногами рассыпал из древка трухлявого копья. Кто это был? Солдаты? Может, это люди из той экспедиции, о которой рассказывал Итари? Да какая ей разница, мало ли костей оставленных авантюристами — Хранит это отравленная древними земля. Заглянув в оплывшую яму, оставшуюся на месте раскопок, она не заметила там ничего интересного. Лишь ржавая кирка с трухлявой рукоятью. Что они здесь искали? Сокровища? Древние артефакты, древние книги? Глупо. Не стоило из-за этого отдавать своей жизни суслику». Прошла чуть дальше, посмотрела вниз, на другую сторону горы. Ничего интересного, через сотню шагов опять начинается голая земля, усеянная проплешинами с черным мхом. Далеко внизу виднелось что-то вроде фигурного фонтана, только заполнен он не водой, а раскаленным до красна шлаком. Это чем же туда угодило в войну, что до сих пор это место не желает остывать? Вокруг фонтана виднелось подозрительное движение. Десятки сетчатых шаров, сверкая желтыми всполохами, подпрыгивая и хаотически дергаясь из стороны в сторону, описывали широкие круги, причем все они огибали фонтан в одном направлении. Разъемы шаров были не одинаковы. Меленькие, будто апельсины, крупные с солидную бочку. Ей почему-то не понравилось это странное зрелище. И она решила, что когда продолжит путь, обойдет это место стороной. Вообще в этих местах лучше особо не любопытствовать и к подозрительным вещам не приближаться. Зря она поначалу, заинтересовавшись черным мхом, подошла слишком близко к полянке. Подобная любознательность здесь может печально закончиться. Налетевший порыв ветра не сумел растрепать ее мокрых волос и, видимо, от досады на несколько мгновений прогнал туманную завесу. Далеко впереди, за цепями холмов, она разглядела идеально ровную, истинно черную поверхность. Улыбнулась, она в первый раз в жизни увидела море. Еще она почувствовала, что берег практически чист — Древние отравы там немного, это хорошо, ей, очевидно, придется прожить некоторое время возле моря». На это намекал голос. «Жить, разумеется, гораздо приятнее среди зеленой травы и кустарников, а не возле полян, затянутых черным мхом и кишащих необычными обитателями вроде суслика и этих странных шаров. Суслику, наверное, там не понравится». Ничего, перетерпит. Нечего было гнаться за ней по горам с целью гастрономического знакомства. Да и ей там будет не сладко. Ветерок оттуда задувает очень прохладный. Холодное море? Почему бы и нет, может, это течение здесь проходит от ледяного материка на юге? Да уж, неуютно ей там придется на таком ветру. Да еще и под дождем. Одна надежда на древних. Может, оставили ей там что-нибудь вроде этого укрытия. Возвращаясь к руинам башни, она нагнулась, ухватилась за древко копья, попробовала поднять, но трухлявая древесина переломилась. Она оказалась настолько ветхой, что даже треска не было. Плохо. Но ничего, в мешке у нее есть маленький топорик. Спасибо Итари, он снабдил ее многими полезными здесь вещами. Им она сейчас нарубит сухих веток. А может, и свалит вон то умершее деревце. Костер выйдет отличный. Посидит, отогреется. Подождет, когда на расстеленном плаще соберется дождевая вода. Вылет ее в маленький медный котелок, поставит на огонь. Когда закипит, заварят травяной чай со щепоткой перца и кусочками сушеных грибов, перекусят зачерствевшими лепешками с сыром, запивая их обжигающим напитком. Потом высушат одежду возле огня, расстелят плащ на сухой почве, ляжет, выспятся. А утром пойдет дальше, к берегу холодного моря. Так приказал голос Сегодня Лед решил над Тимом поиздеваться. Нет, ему и до этого приходилось не сладко, но не настолько же. Поначалу двигаться было тяжеловато, курс по компасу выдерживать получалось не всегда. Торосы, сливаясь в сплошные ледяные хребты, преграждали ему путь, вынуждая искать объезд. С санями он через них не переберется. Наверное, в первый день прошел не более десяти километров в западном направлении. Неудивительно. Петлять пришлось будто степному зайцу. Ночью, завернув вход в палатку и свернувшись калачом в холодном спальном мешке, он, согреваясь своим же дыханием, с горечью думал, что все его расчеты оказались неверными. С такой скоростью ему понадобится не меньше двух недель, чтобы добраться до западного края льдов. Выдержит он столько, сомнительно. Ему казалось, что и одну ночь пережить будет трудновато. Зря волновался. Все оказалось не так уж и плохо. Да, поначалу в спальнике было очень холодно. Настолько холодно, что он даже стал думать над тем, как бы обогреться с помощью жирового светильника. Смешно, сгорел бы вместе со спальником и палаткой, или задохнулся бы. Пламя быстро пожирает воздух, а палатка закупрена чуть ли не герметично. Через какое-то время мысль о светильнике он отбросил. В спальнике стало потеплее. Затем немного нагрелся воздух в палатке, стало гораздо веселее. Тим, набив брюха холодной солониной с сухарями и китовыми огарками, заживал на десерт сухофрукты, а вместо чая перед сном пришлось покушать снега. Это он не продумал. В следующие ночи, перед тем, как забраться в палатку, он натапливал воды на пламени светильника — До кипячения не доводил, но это все же лучше, чем снег жевать. На второй день идти стало гораздо легче. И это вовсе не из-за того, что он привык к тяжести саней. Просто местность стала меняться. Торосы сгладились, стали встречаться пореже, а непреодолимые ледяные гряды и вовсе исчезли. Снег, прибитый ветром, был здесь плотным, с толстым слежавшимся настом. Полозья, смазанные китовым жиром, шли по нему, как по маслу. Теперь он двигался почти без помех и действительно мог преодолевать не менее двадцати километров в день. Ноги, конечно, ночью гудят от боли в суставах. К такой нагрузке он не привык. Ничего, потерпит, Тим выдержит. Несколько дней он двигался по почти идеально ровной снежной равнине. Лишь изредка ее гладь нарушали скромные торосы, да на юге у самого горизонта что-то непонятное серело, Возможно, ледник или даже далекий берег замерзшего материка. Сегодня все изменилось в худшую сторону. Все стало даже хуже, чем было в первый день. Торосы теперь не просто преграждали путь. Ему с трудом приходилось выискивать проходы между ледяными скалами. Добавилась новая напасть — глубокие трещины. Присыпанные снегом, они коварно поджидали неосторожную жертву. Попав в такую ловушку первый раз, он, повиснув на постромках головой вниз, с трудом выкарабкался обратно. Дальше шел уже с тракелем в руках, прощупывая дорогу. «Откуда здесь такие трещины? Это же не ледник, о которых...» — любил рассказывать заядлый альпинист Егор. Как он там, кстати, так и лежит бездушной куклой с застывшим мертвым взглядом. Может, в глубине души ждет, когда же вернется Тим? И не просто вернется, найдет способ вернуть душу в тело. А Тим вот задерживается. Тима угораздило заглянуть в ту бордель, и теперь вот он из-за этого... Попал в такое место, что не хватает приличных слов, чтобы дать ему подходящее название. Ледяной ад. Как же хочется пить. Жажда Тима убивала. Он был близок к тому, чтобы начать пить свою мочу. Вокруг море воды, а толку. Снегом он почему-то утолить ее никак не мог. Попытки обсасывать осколки льда тоже к успеху не приводили. Лишь растапливая снег в кружке, он кое-как напивался. Но дело это было долгим и непроизводительным. Чтобы натопить литр влаги, пришлось бы потратить не меньше часа, а, скорее всего, больше. Тем не мог себе позволить убивать столько времени. Приходилось терпеть. Диета его, включающая солонину, сухари и вытопленную китовую плоть, Еще больше усугубляло ситуацию. Завтра он точно начнет пить мочу. Послезавтра будет грызть лед. Еще через день свихнется и спалит свои сани, а на этом пламени натопит много воды. Помимо всего прочего, лед сегодня вел себя скверно. То и дело начинал трещать. Временами трещал очень даже угрожающе. И казалось подрагивал под ногами. Несколько раз вдали слышался и вовсе громоподобный треск. С таким звуком был затерт Клео. «Откуда здесь такая активность? Может, здесь подо льдом уже бушует новорожденное течение? Хорошо это или плохо? А кто его знает? Хотелось бы думать, что активность ледяного поля объясняется близостью открытой воды». Быстрей бы уж, спальник отсырел, палатка тоже. Залезать вечером в это заиндевелое царство было мукой. У него уже возникли мысли разломать бортики саней и на маленьком костре подсушиться. Останавливали от этого лишь остатки здравых мыслей. Вряд ли слабого костерка хватит, чтобы высушить эти объемные тряпки, да и бортик может еще пригодиться». Хоть какая-то защита от волн. Сколько он еще продержится? Он идет по ледяной равнине уже десятый день, а ведь по его расчетам... Должно было хватить недели. Нет, силы у него еще есть, пока что есть, но еще пара ночевок в этой сырости. Странно, что он до сих пор не заболел, все же со здоровьем ему повезло. Проклятая карта точно соврала — Давно уже должен был выйти к открытой воде. Сквозь скрип полозьев он различил новый звук. Замер, не поверив своим ушам, сорвал капюшон и шапку, прислушался. Все еще не веря, оцепил крюк от пояса, Неуклюже перебирая снегоступами, поспешил к ложбинке меж торосов, Поднялся на пологий пригорок, застыл. Он дошел. Свинцово темная поверхность простиралась до горизонта. Тут и там ее однородный фон нарушался пятнами льдин и айсбергов. Течение тащило обломки замерзшего материка к экватору. У кромки льда пенились волны, но дальше было нормальное океанское волнение. Беспенных барашков на гребнях будто пологие пригорки перекатываются. Там даже плотику Тима ничто не грозит, главное не делать резких движений при подъеме на волну, иначе можно перевернуться. Вернувшись к саням, Тим с трудом перетащив их за торос, присел отдохнуть. Достав из бочонка пару сухарей и последний кусок солонины, начал жевать, параллельно размышляя над возникшей проблемой. Как ему теперь спустить свои вездеходные сани на воду? Плохо, что он раньше об этом не подумал. Вот оно море, рукой потрогать можно брызги от волна, толку-то. Если он начнет толкать сани в воду, они неизбежно клюнут носом, зароются в воду и, скорее всего, опрокинутся. Это Тима не устраивало». Так, ничего и не придумав, он вновь впрягся в сани, потащился на север вдоль кромки припая. Примечание. Припая — разновидность неподвижного льда в морях, океанах и их заливах вдоль берегов. Конец примечания. На ходу он жадно всматривался вперед. Не может быть, что везде все одинаково, и не найдется удобного местечка для спуска на воду. Судьба не имеет права так нехорошо с ним пошутить. Он и без того настрадался за десятерых. Все, хватит. Он не желает подыхать в этом ледяном аду, рассматривая при этом море, недоступную лазейку для спасения. Если не сумеет найти безопасный спуск, рискнет санями, потеряет их не беда. Прыгнет в море, и пока хватит сил будет грести руками, чтобы подохнуть в океане, а не в плену этих проклятых льдов. Наверное, судьба услышала его безмолвные мольбы и отчаянные угрозы суицида. Впереди затрещала на глазах Тима от кромки припая, отделила солидную льдину, но набежавшая волна, толкнув, приподняла ее, потащила назад — Льдина, попятившись, высоко задрала зад, со скрежетом пытаясь влезть повыше. Замерла, опустив часть, обращенную к морю, под воду. Не веря удачи, Тим рванулся вперед, чуть не порвав по струмке. «Быстрее! В любой момент льдину может оторвать окончательно!» «Унести течением, или ее притопленный край поднимется!» Сани затащить не получается, мешает ледяной уступ, возникший по трещине. Уступ на глазах изменяется, льдину перекашивает все больше и больше, вот-вот она сорвется в море. Лихорадочно работая тракелем, как лопатой, тем быстро нашвырял снега, ухватился за постромки руками, с криком затащил сани на льдину. Теперь быстрее, если он не успеет спустить сани, поплывет по течению на оторвавшей сельдине. А в его планы это не входило. Развернув сани передом к морю, Тим подтолкнул их сзади, почувствовав, что они сами заскользили с горки, вздыбившейся сельдины, Встал на концы полозьев, не создавая лишней тряски. Перелез через задний бортик. Вовремя. Сани с плеском зарылись в воду, продолжая скользить по накрытому морем льду. Поехали дальше. Приподнялись на волне, мягко закачались. Все. Тим лезвием тракели уперся в льдину, оттолкнулся, потом еще раз. Вовремя. Льдина, наконец-то, ринулась в море. Вздыбленный льдом водяной вал отшвырнул суденушка Тима, будто щепку опасно перекосил... Пенящийся гребень волны злобно прошелестел по парусине, обдав свернутую палатку и рулон паруса. Фигу вам, не достанете. Ветер юго-восточный, холодный, с материка задувает. То, что ему надо, как раз на Атайский рог понесет. Попутный ветер — это большая удача, надо не медлить, а то упустишь. Хотя и показано на карте, что преобладающие ветра в эту пору года — южные и юго-восточные, но карта может и обмануть, да и преобладающие вовсе не означают ежедневные. Брусок мачты ушел в гнездо, стукнулся крестовиной ограничителя. Теперь принайту ведь его к вырезанным в бортиках отверстиям на корме, натянуть растяжки потуже, чтобы не болталось». Готово. Рукавицы мешают. Сняв, Тим бережно свернул их, запихал за пояс, взялся за парус. Здесь все готово заранее. Зацепить петлю за верх мачты, а края верхнего бруса, служащего верхней реей, оттянет к себе, заведет за растяжки. Потом останется прихватить нижнюю рею, и все готово. Простенькая конструкция. Но сложнее ему противопоказано. На этой скорлупке лишние телодвижения нежелательны. Опустив нижнюю рею, Тим с трудом ее удержал. Ветер пытался вырвать брус из рук. Подожди, ветер, не торопись, успеешь еще с парусом наиграться. Не веди себя, будто нетерпеливый щенок при виде сладкой косточки. Петли линя протянул через дырки в боковых бортиках, натягивая, прицепил их за края досок. Размеры у него были выставлены заранее, слабины можно не бояться. Все, парус установлен, жалкий клочок парусины, квадрат которой Тим может обхватить, раскинув руки. Был бы жив боцман, обозвал бы это сооружение носовым платком для неженки Тимура, если не хуже». Но этот платок работал. Плотик ощутимо клевал носом, норовя зарыться в воду. — Эх, надо было все же сделать мачтовое гнездо посередине, тогда бы не было этого перекоса. — Спешка до добра не доводит, — ошибся Тим. Пришлось перебираться на корму своим телом, выпрямляя плотик. Усевшись, Тим достал из-под бортика кусок парусины, завернулся в него — защищаясь от холодного ветра. Обернулся, взглянул внизу, улыбался. Позади плотика бурлила кильваторная струя, будто за настоящим кораблем. — Работает парус! Работает! Подняв голову, улыбнулся еще шире. За кормой плотика удалялись ненавистные льды. Замерзший край торосов, ледяных пустошей и снежных наметов остался в прошлом. Неизвестно, что будет дальше, выживет ли Тим или его погубит океан, но назад он больше не вернется. Кому как, но Тиму сама мысль умереть во льдах внушала чудовищное отвращение. Так и останешься там замерзшей статуей, и даже стервятники тебя не сожрут». Их там нет. То ли дело море, здесь все честно. Море — это живая стихия, а не мертвая безликая сила, способная тебя убить, не шевельнув при этом пальцем. Не удержавшись, Тим вскинул согнутую руку в неприличном жесте. — Все, льды, прощайте, больше мы с вами не увидимся. Ледяной ад скоро растает за кормой. Порыв ветра, поторапливая неуклюжий плотик, хлопнул парусом: Вперед, к Атайскому рогу. Текст читал Дмитрий Полонецкий. Работа со звуком Сергей Оденец, автор и исполнитель музыки Ян Сытин. Работа над книгой завершена в марте 2017 года.